Лихо, кот. Варфоломей сидел перед раскрытой дверью на кухне и хмуро глядел в завтрашний день. Наконец, не выдержав внутреннего напряжения, кот взвыл протяжно и тоскливо, так что даже собаки на улице подхватили его напев. «Да что ж тебе все не имется!» возмутился Иреми. Он как раз колдовал над Викусиной погремушкой, пытаясь насыпать внутрь вместо бездушного пластика чуткие горошины, а вопль кота вспугнул домового и горошины, будто бусины раскатились по полу. «Весна прошла», — мрачно поделился наблюдением кот. «Ну, прошла и прошла. Лето вон на пороге. Радуйся!» Отмахнулся Еремей, собирая в пригоршню сморщенные шарики. «Весна прошла, а в загул я так и не ходил», — попытался объяснить Варфоломей. «Понимаешь ты или нет, кот без весеннего загула — это не кот, это так, жалкая пародия!» «Можно подумать, ты не нагулялся», — рассердился домовой. «Кто полдня от квакши по двору прятался?» «Я просил не упоминать синий лицеприятный момент в моей биографии!» Насупился мохнатый. И это не считается!» «Не считается!» Передразнил Еремия, ухватывая кургузами пальцами последнюю беглянку. «А на крыше голубям лекцию кто читал?» «Это для порядка в доме, а не для собственного развлечения!» — возмутился кот. «Ты же мне все уши прожужжал, что птиц надо прогонять!» «Это когда-то такое было!» — нахмурился Иеремей. «Не припомню». «Да каждый день!» — взвился усатый. «Мол, гули-гули, уходите, нашу веку не будите!» «А думаешь, им с детской твои причитания слышны? Вот и пришлось лезть на верхотуру, а там сквозняки, а я, может, даже простыл». Варфоломей попытался покашлять, но не вышло. И тогда он просто прикрыл нос пушистым хвостом. «Лихо, кот!» — умилился Иеремей. «Выходит, ты колыбельных не знаешь, так что ли?» «Котам хозяева всякую ерунду на ухо не мурлычут. Мы, коты, и без того крепко спим!» Вафля задрал нос и показушно отвернулся. «Ой, и смех, и грех с тобой!» Еремей сел на пол хмыкая в бороду, наконец-то сыпал горошины в разобранную погремушку. Закрутив яркий шар обратно, он потряс им и остался доволен звуком. «Природу слышно, а не это, цак-цак чужеродное!» Поделился он наблюдением с другом, но кот его проигнорировал. Чувствуя, что обида может затянуться, домовой решил перевести разговор в другое русло. «Вафля!» «А ты не помнишь, когда-то Мария Игоревна вернется? Сегодня или завтра?» «Сказала, на днях», – нехотя откликнулся мохнатый. «И хоть бы это на днях наступило поскорее». Еремей только улыбнулся. Мама Тани и кот питали друг другу особые чувства не фамильярничали, не трепали друг друга, как котята, но, важно, садились рядышком и вместе смотрели телевизор или читали книгу. Точнее, Мария Игоревна читала, а кот слушал. «Живут душа в душу!» — похихикал домовой, в глубине души слегка ревнуя друга. Но Мария Игоревна и его внимание не обделяла. Постоянно оставляла гостинцы на подоконнике, и не позволяла Андрею и Тане их убирать. Понятно? Только раз просила она домочадцев, показывая на опустевшую плошку с медом, и все сразу все поняли. Ну, или сделали вид. Дверной звонок трелью разлился по дому, и вдруг с фальшивив смолк. Мария Игоревна вернулась! Завопил Варфоломей и метнулся с кухни так быстро, что его откормленную тушку занесло на повороте. Еремей не торопился. Танина мама не маленькая, сама зайдет. Однако едва Андрей открыл дверь, как домовой ухо. «Андрюха!» – заорал кто-то с порога. «Сколько лет, сколько зим!» «Я тебя отчет последнее время дозвониться не могу. Номер, что ли, сменил, а? О, круто устроился! Чё, как тут вы, а?» В этот момент с кухни, спеша изо всех сил точно небольшой смерч пушистых размеров, вылетел вафля, сметая все на своем пути. «Лихо, кот!» — восхитился гость. А сам Варфоломей, узрев, что это никакая не Танина мама, от растерянности не успел затормозить и кубарем выкатился за открытую дверь, которая, судя по звуку, тут же за ним захлопнулась. «Олег?» Голос Андрея звучал удивленно. «Какими судьбами в наших краях?» «Да так, случайно занес!» Ну, я и вспомнил, что ты тут гнездишься. Названный Олегом затопал башмаками по полу. Прям коминда, все дела, как в Европах. Он засмеялся, и Еремий насупился. Смех гостя ему не понравился, да и имя было в нем что-то подозрительное. Домовой высунулся с кухни и уставился на визитера. Олег оказался высок, худ и неряшлив. Одежда болталась на нем точно с чужого плеча, а сальные волосы, свисавшие нелепой прядью, прикрывали его правый глаз. Не дожидаясь приглашения, Олег шлепнулся на диван. «Ничего так мягко!» Поделился он наблюдением, но тут же завозился, нащупывая рукой что-то по тощим задом. «Ой, сорян!» Он протянул опешившему Андрею пульт от телевизора, который сломался пополам. — Не хотел, — погрустнел Олег. — Наверное, нюта бросила, — пробормотал хозяин дома, вертя в руках сломанный пульт. — Что ж, завтра куплю новый. — А чё покупать? — удивился Олег. — У меня номерок одного мужичка есть. Он чухош починит. Обрадовал он Андрея и, заговорчески подмигнув, добавил. За полцены. Это здорово, да, закивал Андрей. Чай будешь? Валей, Валяй, ничем! Заулыбался гость, демонстрируя нехватку двух верхних рисов, отчего у Иремея сложилось ощущение, что Олег упырь. Едва Андрей зашел на кухню, чтобы поставить чайник, как гость с дивана и двинулся к камину. Правда, в этот момент он зацепил ногой столик, и любимая фарфоровая чашка Тани, стоящая на нем, вздрогнув, покатилась к краю. Еремей метнулся было, чтобы поймать, но его словно что-то оттолкнуло, и пока он ошеломленно лупил глазами, Чашка, жалобно звякнув, разбилась о пол. «Что там у вас?» Донеслось сверху и по лестнице поспешила Таня. «Андрей, я же просила потише, Викуся только задремала». «Ой-вей!» — скривился Олег. «Это я виноват! Вот, чашечку разбил!» Он поднял с пола пару осколков и нелепо пожал плечами. Таня. Это Олег, ну тот самый друг. Поспешил объяснить жене Андрей. Ах, Олег! медленно произнесла Таня, разглядывая гостя. Рада знакомству!-тут она настороженно прислушалась. Андрюш, а где у нас кот орет? ⁇ Андрей молча сделал страшные глаза и кинулся к входной двери, распахнув ее. Он впустил в дом Варфоломея. Тот выглядел, будто попал в заросли колючек, что, по-видимому, так и было. «Больно! Мне больно!» Заныл кот, прихрамывая, ковыляя к Тане. «Ах, мои лапки! Ах, мои усики!» «Где ж это ты так, маленький мой?» Таня подхватила кота, и тот повис у нее на руках жалобно мяукая. «Сейчас возьмем ножницы и все репьи выстрижем», пообещала хозяйка. «Давай помогу!» предложил Олег и, кинувшись к Тане, тут же наступил ей на ногу. «Ох!» — скрикнула Таня. а, -а, -а взвыл Варфоломей, пытаясь прыгнуть, но вместо этого оцарапав хозяйку. «Лихо, кот!» Промямлил Олег и тут же начал извиняться перед Таней за свою неуклюжесть. Еремей обходил компанию по кругу, но прямо кожей чувствовал исходящую от Олега силу. Силу дурную и разрушительную. Однако не мог взять толк, что за ерунда творится с человеком. Тут засвистел, будто взлетающая ракета-чайник — а вместе с ним зарыдала в своей комнате Викуся. «Я наверх!» Андрей шагнул было к лестнице, но Таня помотала головой. «Сама справлюсь!» — вздохнула она. «А ты угощай гостя! Там еще пирожные остались!» На лестнице она столкнулась с нютой, которая спешила вниз, сжимая в руках плюшевого динозавра. Игрушку подарили ей на выпускном в детском саду, и пока что она являлась фаворитом, поскольку была самой новой. «Я тоже пирожные буду!» — крикнула она папе и, заметив чужого в доме, добавила. «Здрасте!» «Привет!» — Олег смешно помахал ей рукой. «Я друг твоего папы, а это кто?» Он кивнул в сторону динозавра. «Это мой друг!» Улыбнулась Нюта и тут заметила потрепанного кота. «Ой, вафелька, что с тобой?» «Да кот у вас, десантник!» Сьюморил Олег. «Сначала полз в кустах, потом атаковал твою маму!» «Ой, держи меня!» Зашипел вафля, скаля зубы на Олега. «Держи меня, Ирмей, Я сейчас этого поганца порву!» «Погоди!» — одернул его домовой. «Что-то с ним нечисто? Да, у нас теперь в доме нечисто. Ты погляди, он за что не возьмется, все портит!» Возмутился мохнатый, словно в подтверждении его слов Олег ухватил динозавра из рук Нюты и сразу же послышался треск. Хищная голова осталась в руках удивленного Олега. «Мой Рекс!» — ухнула Нюта и разревелась, не сдерживая слез. «Аф-аф!» — нелепо пошутил Олег, покачивая оторванной головой рептилии в сторону вздыбившего шерсть Варфоломея. «Лихо, кот, да?» Ну я ненарочно, честно, шьют нынче так. Ну, не реви! Но нюта не унималась, а наверху плакала Викуся, которую старалась укачать Таня. Тут с кухни послышались грохот и ругань Андрея. Позабыв про Олега, Еремея и вафли метнулись туда, чтобы увидеть валяющийся на полу чайник без ручки и шипящего от боли хозяина. Кипяток растекся по полу, а на ноге Андрея проявлялся ожог. «Ого, беда!» – присвистнул Олег, входящий следом за котом на кухню. «Слушай, у меня знакомый есть. Может, и чайник починит? Номерок надо?» «Тоже за полцены!» – простонал Андрей. «Как тот ветеринар и нянька, которых ты посоветовал!» Ага! закивал Олег и, приметив пирожные, тут же ухватил крайнюю из них. – протянул он, разглядывая шоколадный кекс. Да они испортились! Утром купили, проворчал Андрей, поливая ногу пантенолом. Сейчас дурят со сроками! С видом знатока заявил Олег. «Ну, я у проверенной тетки беру. Могу адресок сказать, там норм». «Нор ему!» — кривился Варфоломей. «А нам вот тут не норм. Такими темпами нам на голову крыша рухнет. А он лишь скажет «Лихо, кот!» «Лихо, кот!» Еремей шмякнул себя кулаком по лбу так, что искры из глаз посыпались». «Точно! Он же лихо!» «Какое такое лихо!» — изумился кот, не забывая негодовать всем своим видом. «Одноглазое!» — порадовал его домовой. «И если мы его сейчас же из дому не спровадим, то точно ночевать на улице будем!» «Да как же мы его выгоним!» — насупился кот. «Да чего уж проще! Дери его!» — потребовал Еремей. «А взбучка от хозяев?» — усомнился Вафля. «А крыши над головой?» — не унимался Домовой. Кот оглядел учиненный погром и сдался. Взяв разгон, чтобы не струсить, Варфоломей взревел низко и отчетливо, «Точно пикирующий бомбардировщик» и вцепился Олегу прямо в тощий зад. Гость завопил не хуже кота и, крутясь юлой, попытался оторвать от себя мохнатого крокодила. Но тут в действие вступил Еремей. Он ловко подсовывал под руки незваного гостя то полотенце, то сковороду, то кактус в горшке. На кактусе Олег окончательно сдался и бросился к выходу, подпрыгивая на одной ноге. «Вафля! Фу!» — кричал ему вслед Андрей, но спасать друга не спешил. Еремей учтиво распахнул дверь, помог Олегу преодолеть порог и, не сдержавшись, поддал тому пинка для ускорения. Олег крякнул и помчался по улице так быстро, как не бегал никогда в жизни. «Лихо! Кот!» Похвалил домовой Варфоломея, и тот сразу же надулся от гордости, хотя шерсть на загривке еще топорщилась. Едва дверь захлопнулась за незваным гостем, в доме воцарилась непривычная тишина. Все домашние собрались в гостиной и молча разглядывали следы погрома. «Пап!» — нарушила молчание Нюта, крепко сжимая обезглавленного динозавра. «А можно, чтобы этот дядя к нам больше не приходил?» «Ну, разве что ему память отшибет, где мы живем!» Вздохнул Андрей, потирая обожженную ногу. «Ну, Но Олег Лихачев, увы, склерозом не страдает!» «Тогда мы просто не будем открывать ему дверь!» Твердо заявила Таня, грустно глядя на осколки любимой кружки. На том и порешили. Но Еремей, чтобы подстраховаться, выбрался из дома, напялив задом наперед Андреевы ботинки. Трижды обошел участок, приговаривая. «Уходи лихо, да спи тихо, а коли не спится, ищи, где воды напиться. Проси по сто раз, да чур не у нас». Варфоломей с одобрением наблюдал за ритуалом, а для верности пометил границы территории в стратегических местах. Леха, кот, хмыкнул домовой, когда они вернулись в дом. Давай без этого слова, предложил усатый страж, и оба, понимающие, кивнули друг к другу.